Катившиеся по краю театра войны или ближайшему ее тылу войсковые части и своевольные начальники нарушали распоряжение гражданских властей. Жизнь гражданской администрации, как и всего служилого элемента юга, была неприглядной из-за нищенского содержания и толкала на искушение. Наконец, изменчивость боевого счастья бросало целые территории из рук в руки, и у многих администраторов не было зачастую времени устроить свой район. Только Ставропольская и Черноморская губернии были в наших руках более года. В них правили часто сменявшиеся военные губернаторы, в назначении которых управление внутренних дел не было повинно, но и там... Дело обстояло так же плохо, если еще не хуже. «Нет людей!» Эта жалоба не сходила с уст интеллигенции и со страниц печати. Шульгин с горечью писал о том явлении, что в гражданском управлении выявилось русское убожество, перед которым цепенеет мысль и опускаются руки. Ряды старых работников... «Страшно поредели, а новых нет, как нет!» С ним соглашалась вполне свободная речь, но при этом добавляла «нет людей, но там ли их ищут, где надо?» Пока о местах и влияниях спорят люди, зараженные прошлым, будь то сановники или самовлюбленные нарциссы общественности, ничего путного Получиться не может. Главное внимание должно быть обращено на более молодые поколения. Надо хотеть и уметь искать. Нельзя сказать, чтобы мы не искали. Много раз я обращался к управлению внутренних дел с требованиями изменить систему комплектования гражданской администрации, привлечь общественных деятелей, земских и городских, местных людей, пользующихся уважением и авторитетом. Однако летом, после повторного резкого напоминания, ко мне пришел Пильц, временно замещавший Чебышева, и доложил, ввиду моего приказания он обратился с письмом к лидерам либеральных организаций и к некоторым видным общественным деятелям, с просьбой указать лиц, могущих заместить открывающиеся посты начальников губерний. Прошло две-три недели, и не отозвался никто. Это было тем более странно, что и Чебышев, и сменивший его в июле в должности начальника управления внутренних дел Насович, оба были назначены по рекомендации либеральной группы именно национального центра. Положение создавалось довольно безотрадное. Наши противники слева винили не только людей, но и систему. В противовес единоначалию выдвигалась децентрализация власти путем передачи ее местному самоуправлению или полубуржуазным советам. Это расхищение власти имело уже место в опыте временного правительства, когда самозародившиеся общественные революционные комитеты и советы рабочих и солдатских депутатов произвели полный хаос в управлении, порвав всякие связи мест с центром. Этот опыт был повторен отчасти и с таким же неуспехом, Самарским Комучем. Наконец, его же ввела в широких размерах советская власть с первых дней своего существования и с первых же дней начала упорную борьбу против самовластия мест, пока путем давления, подлогов, подтасовок не обратила в выборное начало фикцию, посадив на местах своих послушных «И всесильных агентов».